Глава двадцать вторая Была глубокая ночь, когда Варю разбудили дикие вопли и яркое зарево, залившее комнату сквозь плотные шторы. Казалось, все демоны ада вырвались на свободу. Вскочив с кровати, Варя бросилась к ближайшему окну и остолбенела. Небо пылало самым натуральным образом, словно его облили бензином и подожгли. А над горизонтом сгущались чёрные клубы дыма. Что это? Она обернулась к Халиди, оставшейся сегодня дежурить. Та сидела, не жива, не мертва, обхватив руками колени и бормотала молитвы. Герцог всё-таки напал на Киларию. Еле выдавила Шимон и запрочитала в голос, воздев руки над головой. «О, рец среброволосая, спаси нас и защити!» «Тихо ты!» — цыкнул на нее Варя. «Ничего еще не случилось?» «Пока не случилось!» — простонала та. «А что будет, когда сюда ворвутся императорские войска? Нас всех перебьют, а тебя в первую очередь забыла? Ты едва не убила принца!» «Значит, молись за победу Нерумии!» Ты шутишь? За победу Архава полукровки? Хледа даже руками всплеснула от возмущения. Как по мне, лучше бы ты была с принцем Паласкови. Сейчас бы мы жили в императорском дворце, припеваючи и ни в чём не знали отказа. А вместо этого торчим в этой дыре и не знаем, то ли нас демонам отдадут на растерзание, то ли солдатне, то ли ещё что похуже. Не ной. Варя заставила её замолчать. Если тебе было там так хорошо, зачем уходила? Надо было остаться, сидела бы в яме с отбросами и радовалась, когда свежие кости бросали. Поджав губы, Хелида молча уткнулась носом в колени. Крыть было нечем. Между тем, на улице что-то происходило. Сначала в небе, на фоне зарева, появилась тёмная точка, которая всё росла, увеличивалась. пока не превратилась в дракона с тускло поблескивающей чешуёй грязно-зелёного цвета. Это был представитель одного из низших кланов, обитавших в топих на границе империи. От Аэлы девушка знала, что болотники, как их все называли, были преданы Ксарту. И вот теперь один из них приземлился прямо на замковый двор. К нему спешил комендант в сопровождении четырёх демонов. Последних невозможно было спутать ни с кем. За время своего невольного заторничества Варя не раз видела этих существ, устраивавших тренировки рукопашного боя прямо у подножия её башни. Высокие, около 2 м ростом, с длинными чёрными волосами, могучими мускулами, перекатывавшимися под лоснящейся бронзовой кожей и хищными чертами лица. Они напоминали Варе индейцев из исторических фильмов. Разве что перьев в волосах не хватало для полного сходства. Да внушительные рога, возвышавшиеся над олбом, намекали на другое происхождение. Голые торсы димонов украшали татуировки и многочисленные витки обрядовых бус. А всю одежду составляли кожаные лосины или что-то вроде двойного передника, прикрывавшего пах и поджарые ягодицы. Была еще одна экзотическая деталь. Длинный, тонкий и гибкий хвост с неожиданно трогательной кисточкой на конце. Хвост казался совсем безобидным, но это было обманчивое впечатление. Варя не раз видела, как демоны управляются с ним в бою. В любой момент хвост мог стать пятой конечностью, позволяющей своему хозяину удержаться в любом положении, смертельной удавкой или отвлекающим манёвром. Поистине Эти существа были великолепны, а ещё хитры, коварны, изменчивы и безжалостны. Любой союз с ними был подобен прогулке по жерлу вулкана. И вот теперь они окружили дракона, уже принявшего человеческий облик. Варя не слышала голосов, только видела, как Дарк передал коменданту какой-то пакет, и комендант тут же его распечатал. Внутри оказалось письмо. Срочное донесение с передовой от Ксарта. Сердце ёкнуло, стоило только подумать о нём, и странная беспричинная тревога вдруг окутала девушку. Казалось бы, с чего ей переживать? Ты ещё за кого? За Архава? За мужчину, который одновременно волнует и пугает её. Варя отошла к от окну, в углу комнаты Растелив молитвенный коврик, продолжала что-то бормотать Шимон. Девушка раздражённо стиснула зубы. Это бормотание отвлекало её, не давало сосредоточиться на собственных мыслях. Какое-то предчувствие не давало Варе покоя. Оно появилось едва она подумала о Ксарти, и теперь росло внутри неё, словно снежный ком. Она должна убедиться, что с ним всё в порядке. Девушка бросилась к двери. За ней, как и всегда, стояли стражники в блестящих доспехах. Не люди. С ними бы Варя справилась одним прикосновением. Нет. Это были дарги. Конечно, в человеческой личине они выглядели не так привлекательно, как дарги императорской крови. Но им и не нужна была внешняя привлекательность. Ее с лихвой заменяли на тренированные тела и алебарды, которые сейчас скрестились перед носом у Варя. стоило ей только попытаться шагнуть за порог его светлость запретила вам покидать эту комнату пророкотал один из мужчин окидывая девушку мрачным взглядом там внизу гонец я знаю что он принёс письмо от герцога дайте мне с ним поговорить это очень важно вернитесь в комнату они даже бровью не повели в ответ на её вопрос нет Варя покачала головой. Я хочу увидеть гонца. Вы не можете выйти отсюда. Стражники сделали шаг вперёд, вынуждая Варю отступить за порог. Я буду кричать, пригрозила она, не рассчитывая, что это поможет. Слишком уж непроницаемые лица были у этих двоих. Не стоит, раздался со стороны лестницы голос Абрахама. и через пару секунд из-за поворота показался запыхавшийся мак я подозревал что ты захочешь узнать последние новости что с ксартом не давая себе отчёта варьер рванула к нему и словно наткнулась на каменную стену всё-таки у герцога была отличная стража не нервничай так покачал головой абрахам глядя на изумлённую девушку Давай зайдём и спокойно поговорим. Гонец доставил хорошие вести. Наша армия сломила сопротивление на северной границе и заняла первые форпосты. Варяня охотно подчинилась. Несмотря на спокойствие Абрахама, её саму продолжало что-то тревожить. Когда дверь закрылась, Варя замерла посреди комнаты, глядя на Мага. Что-то происходит. произнесла, сжимая руки в кулаки. «Или скоро произойдёт что-то очень нехорошее». Она хотела сказать «плохое», но не смогла выдавить из себя это слово. «Ты просто накручиваешь себя, вот и всё». Абрахам с отеческой улыбкой похлопал её по плечу. «Ну что может случиться?» Он внимательно посмотрел на девушку, кусавшую губы. Да, она нервничала и даже не пыталась это выскрыть. Но была ли её тревога обоснованной? Или это было отражение чувств, которые сейчас испытывал Ксарт? Абрахам не мог с ним связаться, чтобы это узнать, но и сказать об этом Вари он тоже не мог. Следующие дни были полны тревоги. Весь замок замер, ожидая вести от хозяина, и вместе с его обитателями Варя тоже ждала. вздрягивая и бросаясь к окну каждый раз, когда внизу раздавался скрежет подъёмной решётки. Она видела гонцов, спешивших с донесением к коменданту, видела раненых, которых привозили на огромных телегах, запряжённых инкардами. Видела всадников, оседлавших этих жутких созданий. На её глазах замок медленно превращался в лазарет. Каждую ночь небо на горизонте краснело от зарева и доносился приглушенный расстоянием звук канонады. Где-то там, за скалами Нерумии, шли бои. Оттуда и везли раненых, тех, что можно было еще спасти. В основном это были демоны и дар генизшей крови. Людей среди них почти не встречалось. Когда места в замке уже не осталось, пострадавших стали оставлять во дворе под открытым небом. Через неделю после начала боёв весь двор был заполнен ранеными и умирающими так, что даже яблоку было негде упасть. И Варня не выдержала, предложила Аврааму свою помощь. Всё же она могла и повязку раненому сменить, и воды ему дать напиться. Одно дело наблюдать, как этих несчастных стонущих и цыдящих проклятие вносят под своды замка, и другое сутками напролёт видеть их мучения у себя под окном. и слышать стоны. Но старый маг отказался, не дослушав. У него были четкие указания на сей счет. Ваэльми не должна покидать комнату в Западной башне. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Однажды ночью, измученная непонятной тревогой, не дававшей уснуть, Варя вылезла из кровати и подошла к окну. Лёгкий сквозняк тут же окутал тело, заставив кожу покрыться мурашками. Сегодня с ней опять ночевало холода. Шумун сидела в углу поджав ноги и с тихим бормотанием перебирала самодельные чётки, шёлковый шнурок с множеством деревянных бусин. Под окном в серебристом свете луны белели неподвижные тела, и с высоты вареной комнаты невозможно было определить, мёртвые они или живые. Каждый раз это зрелище наполняло сердце девушки тоской и болью. Она не могла понять причины этой войны, но видела её следствие. И каждый раз, видя, как в замок прибывает новая партия раненых, боялась встретить среди них знакомое лицо. Боялась увидеть Ксарта. Этот страх преследовал её на каждом шагу, особенно ночью, не позволяя думать больше ни о чём, лишая сна и, отнимая покой. И как бы Абрахам не старался её убедить, что этот страх не имеет под собой никакой почвы, это не помогало. «Холида, глянь на того парнишку». Стоя у окна, Варя с болью в голосе указала на парня в пропитанной кровью рубашке. Сейчас его кровь казалась почти чёрной, но она была человеческой. «Холида, И судя по выражению муки на бледном лице, парень очень страдал. Он давно лежит там, но за вечер к нему никто ни разу не подошёл, как и к другим. Где все лекари? Я с обеда не видела ни одного. Она подняла голову, вглядываясь в бойницы на стенах замка. И на стенах никого нет. Тебе не кажется это странным? Вроде бы в это время уже должен быть ночной караул. лекарей не хватает. Халида, перервав бормотание, неохотя выглянула в окно. Они, наверное, заняты демонами и даргами. А стража? Откуда мне знать? Я к ним отношения не имею. Шаммун пожала плечами и вернулась к своему бессмысленному занятию. Смотри, Варис снова позвала её, указав рукой вниз, к подножию башни. из-за угла, на залитой лунной тропинке, показался мужчина в блестящих доспехах. Он пошатывался, опираясь на алибарду как на посох. Что это с ним? Он ранен? В ночной тишине раздалось странное бульканье. Мужчина остановился, прислонился лбом к стене башни, словно ноги отказывались его держать, и девушка увидела, как его вырвало зеленоватой пеной прямо на стену. Ещё секунда, и он свалился безжизненным кулё. Варя, не понимая, что уставилась на него. Он что, пьяный? произнесла она, не веря своим глазам. Оглянулась на Шимон, ожидая поддержки. Та продолжала перебирать бусины, не выказывая ни малейшего удивления. Если он пьян, то ему повезло. Повезло? О чём ты? Где-то в глубине сердца Варя почувствовала холодок. Тревога, так мучившая её последние дни, незаметно усилилась. Люди слишком слабы, чтобы участвовать в этой войне. Приглушённый голос Халиды заставил девушку вздрогнуть. Женщина явно повторяла чьи-то слова, равнодушно и отстранённо, как робот. Ему не стоило ввязываться во всё это. И нам тоже. Какой от нас толк, когда сражаются леисы? Но ведь так нельзя. В этом мире много чего нельзя, но оно существует. Удивлённая странным ответом, Варя обернулась к Шимон. Та поднялась с колен и сделала к окну несколько шагов, а потом остановилась, будто в раздумье, и сжала губы в одну полоску. Теперь потухший взгляд Халиды смотрел куда-то сквозь Варю. Одна рука безвольно повисла вдоль тела, продолжая сжимать бесполезные чётки, вторая медленно опустилась на рукоятку кинжала, висевшего в ножнах на левом бедре. Холодок усилился. Варя нервно сглотнула. Машиналично шагнула назад к окну и подоконнику пёрся ей в поясницу. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, прошептала она, глядя в застывшие глаза женщины. Всего лишь то, что сказала. Подумай сама. Лейсы элита нашего мира, наши хозяева. А мы всего лишь служим им, пока они в нас нуждаются. И не важно, кто твой Лейс Dark или демон. хотя, конечно, первые предпочтительнее. А от вторых никогда не знаешь, чего ожидать. Ты о демонах? Дождавшись подтверждающего кивка, Варя произнесла то, что уже несколько дней вертелось у неё в голове. Я думала, дарги защищает людей от демонов. А теперь вижу, что ошибалась. Дарги ничуть не лучше демонов. по крайней мере их принц но в армии ксарта и те и другие сражаются вместе только против кого в чём смысл этой войны а разве у войны должен быть смысл в твоём мире он был но варя поёжилась испытывая неловкость под странным взглядом халеды та ещё никогда не вела себя так пугающе Непонятная тревога, зародившаяся внутри, усиливалась с каждым ударом сердца. Варя чувствовала, как она охватывает её плотным, удушливым коконом, заставляя всё тело покрываться холодной испариной. Что-то было не так. Что-то было неправильно. Шимон явно чего-то ждала, какого-то знака, действия, но Варя не могла понять, Что ей нужно? За спиной, со стороны окна, послышался странный звук, похожий на тихий свист. Шимун переменилась в лице. Ещё секунда, и Варя резко обернулась к окну, чтобы испуганно закричать. К западной башне, увеличиваясь с невероятной быстротой, приближался незнакомый дракон, а за ним ещё один и ещё И вид у них был весьма недружелюбный. Варя оцепенела на долю мгновения. Сердце рухнуло вниз. Драконов было так много, что они закрыли всё небо. Их хлопанье кожистых крыльев заглушило все звуки. Поджав когтистые лапы и сверкая клыками в свете луны, драконы тёмной тучей окружили башню. Трое из них опустились на балюстраду. Штук 5 продолжали держаться в воздухе, оглашая ночь резкими криками. Остальные, сложив крылья, нырнули вниз, словно ястребы, увидевшие добычу. Внизу, во дворе, началось столпотворение. Из замка выбегали вооружённые демоны, люди, дарги в человеческом облике, пошатываясь, падали на вымощенных камнях двор, корчились в судорогах, извергая из себя зеленоватую пену. Между ними мелькали безмолвные крылатые тени, похожие на ангелов мщения, и взмахами карающего меча обрывали муки несчастных. Но Варя этого не видела. Стоило ей повернуться спиной к льде, как рука женщины, точно удавка, обхватила её шею и сжала, лишая дыхания. В одно мгновение Варя оказалась прижатой к груди Шимон. Холида свободной рукой приставила к ее горлу кинжал. Тот самый, что должен был охранять Нун от любых посягательств. Теперь острый кончик царапал ее кожу, не давая даже сглотнуть. Варя решила, что сходит с ума. Драконы, Холида, этого не может быть. — Что? — Что? Перехрепела она, не в силах отвести взгляда от сверкающей чешуи за окном. Что происходит? Ей никто не ответил. Только рука холодина приглась ещё больше, когда один из драконов, тот самый, чья чешуя сверкала золотом в свете луны, тронул лапой окно. Стекло тут же осыпалось, словно по взмаху волшебной палочки. Чудовищная морда украшенная костяным гребнем проникла в комнату, ломая деревянный переплёт. И Варя ощутила горячее дыхание, когда незваный гость с громким фырканьем втянул её запах. Она закрыла глаза. Рассудок отказывался верить в то, что происходит. Сердце трепыхалось испуганной птицей. Казалось, это просто сон, кошмар, который пройдёт, стоит только открыть глаза. Вкусная. Раздался над головой знакомый голос с шипящими нотками, и у Вари внутри всё перевернулось. Она думала, что уже никогда не услышит его, но ошиблась. Он нашёл её и пришёл за ней. Нет, это не может быть правдой. Сладкая. Нун. Она ваша, мой принц. Голос Холиды даже не дрогнул, только рука, державшая кинжал, немного ослабла. И Варя позволила себе тихий выдох. Отлично. Ты знаешь, что делать. Руки, державшие Варю, исчезли, будто в кошмарном сне. Она увидела, как Хеида с безумным блеском в глазах занесла кинжал. Нет! Крик девушки слился с грохотом взламываемой двери. Кинжал опустился вниз, резко, неумолимо, безжалостно, всарывая в женскую плоть. Охнув от боли, Хеида начала опускаться вниз. Словно очнувшись ото сна, она непонимающе глянула на свои руки. всё ещё сжимавшей рукоятку на пятно крови, расползавшееся по рубашке, на кинжал, застрявший в груди. открыла рот, но вместо слов наружу вырвался тихий хрип. на губах запотерилась красная пена. варя продолжала кричать во всю силу лёгких. она кричала, когда её тейтры вспыхнули ярким светом, отражаясь в глазах нападавших. Когда раздался звон мечей и крики тех, кто вломился в комнату через разбитые двери, когда к ней бежала Аэлла, на ходу выхватывая клинки, и Эсти, голося как сирена пожарной машины, и Дарги с мечами наголо, те, что всегда дежурили в коридоре, и Абрахам с ужасом застывшим в глазах. Она протянула к ним руки, силыс что-то сказать, но в этот момент Нечеловеческая сила подхватила её, оторвав от пола. Варя дёрнуло вверх, заставляя все внутренности завязаться узлом и подпрыгнуть. Секундный полёт, и внизу, вместо ковра, оказались каменные плиты, устилавшие двор. Ночной ветер окутал девушку, разметал её волосы, взметнул подол. В нос ударил резкий запах пожарища. Последнее, что увидела Варя, толстый столб чёрного дыма, поднимавшийся над крышами башен и драконов, поливавших замок огнём. Огромные, с блестящей чешуёй, похожей на пластины брони, они парили над замком, раскинув широкие кожистые крылья, и каждый из них извергал из пасти самый настоящий огонь. Уже не чувствуя ничего, Варя упала на спину дракона, и магические путы, более крепкие, чем цепи, привязали её к нему. Оре сереброволоса. Что с нами будет? прошептала Эсти, падая на колени рядом с мёртвой подругой. Остеклиневшие глаза Холиды смотрели в разбитое окно, за которым крылатые тени уносились в ночное небо. И где-то там яркой звёздочкой сияла Нон. Мы должны сообщить князю произнёс один из охранников, вглядываясь в тёмные точки, исчезающие вдали. Нужно отправить гонца. Боюсь, он уже знает, глухо ответил Абрахам. А Элла молча сжала плечо старого мага.